Обратился молодой человек к старому слуге. «Постарайся, наконец, понять, какие обязанности я на тебя возложил. Слушаюсь, господин Маркиз. Я нахожусь как бы вне жизни. Слушаюсь, господин Маркиз. Все земные радости играют вокруг моего смертного ложа и пляшут передо мной, будто прекрасные женщины. Если я позову их, я умру. Во всем смерть.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 Так что у вас отличное, великолепное, можно сказать ложе в бинуаре.